Глава 86. Обмануть обманщика В итоге они сошлись на двух, а не на трех вещах, потому что жрица явно была не намерена разбрасываться своими сокровищами. Получив навыки, Уилл заметил, как Ламия что-то прошептав, дунула в ладонь, с которой сразу же слетел красный порошок. Прямо возле алтаря стали раздвигаться плиты, открывая мраморную лестницу, ведущую вниз. Пора было присмотреть вещи. Спускаясь слеза девушкой, он готовился получить максимальную выгоду за потерю с трудом полученных уровней. Дойдя до дверей, та неожиданно остановилась и, медленно повернувшись, вдруг попросила его подождать. «Мне нужно снять защитную магию, иначе тебя может просто испепелить, и ты подумаешь, что я сделала это специально». «Правильно, у меня фантазия бурная, могу и не такого придумать. Я подожду здесь». Это была просторная сокровищница. В ней стояла темнота, и только концентрированный свет в виде столбов падал на каждый предмет. Было похоже на ночную выставку в величайших музеях. Вот только... Уилл обошел всю сокровищницу уже несколько раз и видел действительно хорошие вещи. Но резкий контраст с предметами сорокового и пятидесятого уровня заставлял его напрячься. Он чуял какой-то подвох, словно все это лишь маскарад, а истина спрятана. Жрица, глядя, как он придирчиво рассматривает ее иллюзии, лишь мило улыбалась. Конечно, она не стала ему показывать настоящий облик сокровищ. Он все равно ни за что не догадается, что все здесь мишура, а под ней таятся действительно необычные вещи. Эта идея пришла к ней в голову, пока они спускались, и, попросив его подождать, она воспользовалась специальным заклинанием «Подмена мастер. Оно позволяло изменить суть вещей на несколько часов, поэтому, выбрав самые дорогие и ценные предметы с оружием, она, торопясь, изменила их данные. А те, что были хороши, но все же хуже, чем ее основная коллекция, наоборот, выделялись на их фоне. Это заклинание она узнала от одной из жертв в обмен на его свободу. Хитрый контрабандист знал, что предложить за свою жизнь. Жрица не имела понятия, когда ей пригодится что-то подобное, но сейчас была искренне рада, имея такое заклинание. Ламия стояла, облокотившись на одну из дверей, и продолжала смотреть за наглым разбойником. Она наблюдала за его бегающими глазами и хмурым лицом, и злорадно смеялась про себя. «Ха-ха, думаешь, я действительно позволю тебе забрать самые лучшие вещи, сопляк?» «Теперь мой черед поиздеваться над тобой. Ха, ха ха ха Но только она подумала об этом, как парень перед ней замер напротив ничем не примечательного кинжала. «Не может быть, чтобы он что-то понял. Это же невозможно!» Но, тем не менее, ее сердце застучало чуть чаще, переживая, что он все-таки что-то осознал. Кинжал находился на небольшой стойке, как и все оружие здесь. Вещи были надеты на манекены, что позволяло хорошо их рассмотреть со стороны, да и просто полюбоваться. А голубоватый свет, падающий сверху, придавал им величественности. Ммм. Ворон рассматривал кинжал, который был на 50-й уровень. Слишком уж он и еще несколько предметов выделялись тут. Его интуиция снова подсказывала, что все не так просто. Для такого скрытого хранилища, а особенно для оружия и вещей алмазного ранга, его характеристики были слишком обыкновенными, что ли? «Скажи-ка, прекрасная хозяйка сокровищницы, могу ли я применить согревающее заклятие? Мне что-то холодно здесь. Ума не приложу, как ты в таком соблазнительном наряде еще не замерзла? Это все из-за того, что в вас течет кровь хладнокровных змей?» Задав вопрос, он тут же переключил ее внимание на другое, сбивая ее с мысли. Разбойник начал болтать об особенностях человеческого тела, которое слишком прихотливо к окружающей среде, чем в итоге заслужил взгляд полной брезгливости. Всем своим видом жрица будто говорила «ничтожные и жалкие людишки», но ответила все же совсем не то, что думала. «Без этого никак. Просто выбери уже и поднимемся наверх». «Хочу подольше насладиться твоей коллекцией. Мне же скоро умирать, так что почему бы и не увидеть прекрасную деву?» Он улыбнулся ей в прекрасном окружении. И его взгляд пробежался по сокровищнице. Листи льсти кому-нибудь другому, алчная скотина. Согревайся уже и начнем наш ритуал». «Непременно! Сфера откровения!» По залу пробежала волна из предметов спала магии, открывая его взору, теперь уже настоящее сокровище. «Что?» Ламия отскочила от двери, бросившись к ближайшему предмету, которым был двуручный меч, и ее глаза раскрывали все шире и шире. «Ты обманул меня! Как ты смеешь!» «О, ты точно хочешь обсудить это?» — прищурился разбойник. «Ведь ты уже в который раз сама пытаешься обмануть меня. Ты святая жрица или торгаш на черном рынке?» «Думай, с кем говоришь!» — зашипела оскорбленная девушка, а затем фыкнув продолжила. «Если бы ты не решил меня нагло ограбить, то я бы и не пошла на такой шаг». Уилл потер висок и, вздохнув, начал слово за словом выстраивать весь сегодняшний разговор с Лами, попутно указывая ей, где именно она ошиблась и сколько раз. То явно не нравилось, что ее тыкают носом в ее же слова, и яростно хлопнув дверью, она вышла, крикнув напоследок. «Две вещи». «Вздумаешь взять лишнее? Не посмотрю, что ты посланник, и буду готова убивать тебя до последнего вздоха каждого из жителей моего города! Может, ты лучше посмотришь?» — крикнул в ответ ворон. «Я не хочу потом заниматься восстановлением своего разума и души от увиденной картины того, как какой-то наглый человек забирает мои драгоценные вещи, которые я, между прочим, собирала несколько сотен лет!» Было слышно, как последние слова перешли на истерику. «Эх, женщины!» Качая головой, улыбался разбойник ну приступим Сердечный кинжал Ранг-алмаз Требования уровень 105+. Описание Часть этого набора один из двух Один из двух кинжалов, созданных для убийства с одного удара Этот был создан для убийства прямо в сердце Прорываясь сквозь любую броню Как физическую, так и магическую Характеристики Плюс 645-780 физического урона Плюс 46% игнорирования физической и магической брони при атаке. Плюс 12% к шансу парализовать свою цель на 2 секунды. Описание. Сила атаки увеличивается на 250%, если удар попадает в сердце живого существа. Ограничение. Разбойник, вор, охотник. Особенности. Нельзя потерять или украсть. Возможно улучшение характеристик при наличии подходящего чертежа и мастера. Да, это было гораздо лучше того, что он видел до этого. Описания и характеристики были совершенно разными до и после снятия заклинания. Но, сколько бы он ни искал, так и не нашел второй кинжал от комплекта. Наверное, найти сразу два в одном месте – это уже слишком. Но следующая вещь облегчила его страдания. Куртка темного героя. Ранг-алмаз. требование уровень 120+. Описание. Эта куртка состоит из темной энергии, что позволяет владельцу исчезать из виду, стоя хотя бы в небольшой тени. Принадлежала одному старшему адепту из ранее известного братства тени. Характеристики защита 650, плюс 130 к выносливости, плюс 45 к ловкости, плюс 40% к критическому удару со спиной, плюс 1 ранг к навыку невидимости. Глядя на такие характеристики, Ворон в душе улетал в Нирвану и весело смеясь бегал по вымышленным облакам. На его лицо наползла широчайшая из возможных улыбок. Если бы кто-то увидел его сейчас, то подумал бы, что смотрит на страшно размалеванного клоуна. «Ну, пора и умереть. Пять уровней, чтоб тебя!» Время покажет, стоило ли его жертва чего-нибудь, или же он жестоко ошибся.